Они выпили по бокалу вина, Сорс говорил о какой-то ерунде, она отвечала, и все сильнее и сильнее ему становилось ясно, каким будет ответ на еще не произнесенный вопрос. А раздвоения не было, может быть, на этот раз его и не должно было быть, ведь Иванович не спрашивал насчет времени. — Ты выйдешь за меня замуж? — спросил Сорс. Она долго смотрела ему в глаза. «Ну что же ты медлишь?» — хотелось крикнуть Сорсу. «Твои родители спят и видят, что мы поженимся. Твои подруги сходят с ума от зависти. Все твои тряпки куплены на мои деньги. Ты студентка за штатного вуза, а я еще не стар, я обеспечен, я люблю, я обожаю тебя!» Она медленно покачала головой. В кармане Сорса зазвонил мобильный телефон.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 «Не надо», — сказал Сорс. Иванович кивнул, печально сказал. «С вами было интересно работать. Вы ведь зашли попрощаться?» Сорс кивнул, поинтересовался. «Всем хватает трех раз?» «Кому как», — уклончиво сказал Иванович. «Нет, ну вы скажите мне, мсье Сорс, почему всех так раздражают эти два процента? Ведь это совсем небольшие комиссионные. За услуги, подобные нашим, плата была бы столь высока,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 — признался Иванович. — Остальное идет выше. Вы же сами понимаете. Как часто сильные мира сего гибнут в катастрофах, болеют неизлечимыми болезнями, теряют близких, попадают в скандальные истории. — Ну, всякое бывает, — не удержался Сорс. — Эх, вы бы знали, Мсье Сорс, что должно было происходить на самом деле, — таинственным шепотом сказал Иванович. — Что ж, удачной вам судьбы. — Спасибо. Сорс встал, тяжело опираясь на подлокотник. «И вам счастливой судьбы!» Они пожали друг другу руки вполне по-дружески. У дверей Сорс все-таки остановился и спросил. «Скажите, Иванович, а приходят к вам счастливые люди? Менять ненужное счастье на нужное?» «Что вы, мсье Сорс?» Иванович развел руками. «Разве бывает счастье ненужным?» Это уже не счастье, это горе. Мсье Сорс, все-таки рано или поздно... Нет, Сорс покачал головой. От судьбы не уйдешь, напомнил Иванович. А вы не судьба. Сорс уже шагнул в двери, но все-таки не удержался и добавил. Вы только два процента судьбы. Но от судьбы, как известно, не уйдешь, и рассказы хочется писать разные. Рассказ от судьбы – один из тех, к которым я отношусь с легким смущением. Он не мой. Нет, писал его, конечно же, я, и сюжет был придуман мной. Просто он выбивается из общего ряда моих рассказов. Мне кажется, что в творчестве некоторых коллег он смотрелся бы более органично. Но так уж получилось, что я его написал. «Спасибо журналу фантастики «Если». который очень упорно требовал от меня рассказ в юбилейный сотый номер и превозмог все же мою лень».